Глава 10 Меры, принятые маркизом де Сен-Фюрси Целый день бесплодных ожиданий Кого увидел Ливанг, отправившись на прогулку? Кто будет смеяться последний? По горячим следам Вы уже видели, что Лао Цин потребовал от Ливанга некоторого времени для обсуждения его предложения, и что Ливанг охотно согласился на это требование, считая банкира заранее своим. Но если Лао Цин, разгадав намерение Ливанга, всеми силами старался оградить общество Джона от его покушения, захватить в свои руки верховную власть, То должны ли мы думать, что Ливанг и его союзник Гороляр оставались бездеятельными в ожидании вторичного свидания с банкиром, который, по их мнению, потому только взял отсрочку, чтобы не сразу выказать свою продажность. Поверхностный наблюдатель мог бы, конечно, обмануться относительно этих двух лиц. Но стоило только какой-нибудь час пробыть в их обществе, чтобы вынести заключение, что они, ожидая решительного слова от банкира, тем не менее, ничего не предоставляли воле случая. Особенно Граляр, получивший хороший урок в этом отношении во время пребывания своего в Сан-Франциско. При других обстоятельствах Граляру не понравилось бы, что он маркиз де Сан и член французского посольства, командированный по важному делу в Малайзию, не получил от батавского банкира приглашение на его раут, и сам банкир мог бы за это подвергнуться неприятности, выслушать от высшей власти в Батавии замечание по поводу своей неделикатности в отношении к дружественной нации. Одним из представителей которой является уважаемый маркиз де сен Фюрси. Но в данном случае ничего подобного не было. Напротив, Граляр даже предупредил Ливанга, чтобы тот не сделал ни малейшего намека на готовившийся Раут, разговаривая с банкиром, потому что у него, Граляра, нет времени присутствовать на этом вечере. И Ливанг, как мы видели, беседуя с Лауцином, не обмолвился об этом событии дня ни одним словом. У Граляра действительно не было времени на посещение пышного праздника в уютном уголке. После визита к банкиру он немедленно отправился к генерал-губернатору острова Ява, который принял его с большим вниманием и тотчас же послал начальнику судебной власти несколько предписаний, согласных с пожеланиями маркиза де Сен-Фюрси. В силу этих предписаний было удвоено число полицейских при таможне, в порту, у здания Верховного суда, у входа в Вельтвреден и на площади Дендельса. При первой же тревоге внушительное число охранителей порядка могло мгновенно явиться в любой из этих пунктов. Наконец, что было очень важно, целый полк морской пехоты был предупрежден и находился на готове в своих казармах. Официального сообщения о бегстве из Нумеа девяти сыльных, в числе которых находился и похититель французской коронной драгоценности, было достаточно, чтобы наэлектризовать всегда немного флегматичные голландские власти, направив их действия в желаемую сторону. Кроме того, маркиз де Сен-Фюрси намекнул на возможность получения в награду за услуги французскому правительству нескольких крестов почетного легиона. Чтобы действовать с такой уверенностью, нужно было получить самые точные сведения о лицах, ожидаемых в Батавии. И действительно, не следовало ли даже логически заключить без всяких сведений, что указанные лица непременно должны были прибыть в Батавию, где находился центр могущества их общества и вся его казна, хранителем которой был банкир Лауцин. Дело таким образом касалось того, чтобы нанести всем этим людям один общий и решительный удар который дал бы возможность опомниться только тогда, когда они увидели бы себя окончательно побежденными, то есть очутились бы в руках своих врагов, от которых не могли бы уже ускользнуть ни силой, ни хитростью. Все было рассчитано верно, и оставалось только узнать, когда именно и как эти люди прибудут в Батавию. Следить за огромной массой всяких судов, постоянно приходивших в порт и уходивших из него, было очень трудно. Поэтому Гороляр, с согласия директора таможни, организовал между таможенными чиновниками целую систему шпионства, которая непременно должна была привести к желаемым результатам. Таможенные чиновники обещали зорко следить за всеми подозрительными судами, завязывая знакомство с их матросами за стаканом вина в тавернах и выведывая от них, есть ли китайцы на том или другом судне, прибывшем в порт. Если оказывалось, что китайцы на судне есть, то Ливанг немедленно отправлялся на указанное судно под каким-нибудь благовидным предлогом где мог удостовериться, что эти китайцы именно те лица, с которыми он два года тому назад совершил свою поездку в Париж, и сообщить Граляру об этом. Ни Ли Ванг, ни Граляр и думать не могли, чтобы ожидаемые ими китайцы решились приехать в Батавию на броненосце Йен, или что кроме этого судна существует еще другое, называемое Фо. Благодаря этому обстоятельству никто не обратил особенного внимания на прибытие в порт двух броненосцев под американским флагом, из которых один назывался Калифорнией, а другой носил имя Гудзон. Причем командиром первого был капитан Уолтер Дигби, а вторым командовал капитан Фред Робинсон, оба офицеры военного флота Соединенных Штатов. В усердных наблюдениях за пребывающими судами прошел целый день, не принеся никаких результатов. И только уже к вечеру Ливанг, уехав на берег единственно ради прогулки, вдруг неожиданно вернулся на борт бдительного и вызвал к себе на пару слов маркиза де Сен-Фюрси, сидевшего в этот момент за вистом в командирской каюте. Победа, мой друг, победа! «Сказал он своему союзнику. Они теперь в наших руках!» «Что вы мне говорите?» — воскликнул Гороляр, не веря своим ушам. «Истинную правду! Послушайте-ка, что я вам скажу! Только я вышел на берег, желая немного прогуляться...» как вдруг вижу четырех каких-то моих соотечественников, которые, прибыв на берег в лодке, принадлежавшей одному из американских броненосцев, тотчас же отправились на вечер к банкиру Лао Цину, в его загородный уголок. Конечно, они все были одеты в европейское платье, и один из них, молодой человек, совсем неизвестен мне». «Но в трех других я тотчас же узнал своих товарищей по путешествию в Европу и советников покойного Фо». «Да верно ли это?» – воскликнул еще раз Гроляр в неописуемой радости. «Не обмануло ли вас ваше зрение?» «Нисколько честью уверяю вас. Когда они садились в экипаж, чтобы ехать к Лауцину, мы были так близко друг от друга, что мне оставалось только поздороваться с ними». Но я был так поражен тем, что увидел, что не мог рта разинуть от изумления. А они разразились дружным хохотом, сопровождаемым несколькими фразами, которых я не мог понять. «Хорошо!» – решил Гралер. «Теперь мы увидим, кому придется посмеяться последнему!» Особенно важно то обстоятельство, что прибывшие гости не находятся более на борту американского броненосца, куда мы не имеем права входить. А раз они на берегу, значит они подчинены местным законам, и значит мы их тотчас же можем накрыть, зная где они находятся в данную минуту. Итак, я сию минуту еду к генеральному прокурору, чтобы сообщить ему об этом прибытии нужных нам лиц. Я с вами также, объявил ему Ливанг, и оба союзника, попросив у командира китоловку, отплыли в ней на берег.